Траппер положил свои длинные сухие пальцы на голое плечо индейца и, казалось, ожидал, что тот будет приветствовать его догадливость и удачу со страшной улыбкой, в которой торжество странно переплеталось с сожалением. Его собеседник внимательно слушал его и ответил на вопрос с тоном, свойственным его расе. «Голова моего отца очень седа. Он всегда жил с людьми и все видел. Все, что он делает, хорошо. Что говорит? Мудро. Пусть мне скажет, уверен ли он, что он чужой для больших ножей, которые ищут своих животных повсюду в прериях и не могут найти их. Дакота, то, что я сказал, правда. Я живу один и никогда не смешиваюсь с людьми белой кожи если неожиданно неприятное событие заставило его замолчать. Слова еще были у него на языке, когда кусты на той стороне чащи, у которой стояли старик и дикарь, внезапно раздвинулись, и оттуда открыто вышли все те, которых он только что покинул и ради которых старался согласить свою любовь к истине с необходимостью кривить душой. Вслед за этим неожиданным зрелищем Наступило молчание, полное изумление. Потом Моторе ни одним мускулом лица, ни одним движением, не обнаруживший испытываемого им в действительности удивления, Двинулся навстречу подходившим друзьям траппера с видом напускной вежливости и с улыбкой, осветившей его свирепое темное лицо, подобно тому, как блеск заходящего солнца подчеркивает объем и тяжесть тучи, насыщенной до электричеством. Полный презрения, он не хотел ни говорить, ни высказывать чем-либо своих намерений, и только кликнул стоявший вдали отряд, который выскочил на зов его с быстротой послушных подчиненных. Между тем друзья старика подходили все ближе и ближе. Впереди всех шел мидлтон поддерживая легкую воздушную фигуру Инессы, на тревожное личико которой он бросал временами нежные, сочувственные взгляды, какие мог бы бросать отец на свое дитя при подобных обстоятельствах. Вслед за ними поль вел Элен. Но хотя взор охотника за пчелами не забывал его цветущей подруги, он смотрел гневно из-под лобья, и вообще весь его вид напоминал скорее свирепого, ищущего убежище медведя, чем нежного счастливого поклонника. Последними шли Обет и Азинус». Первый вел своего товарища с нежностью, которую едва ли мог превзойти кто-либо из остальных членов отряда. испытатель приближался гораздо медленнее тех, кто шел впереди его. Его ноги, казалось, одинаково неохотно соглашались идти или оставаться на месте. Положение его было чрезвычайно аналогично с положением гроба Магомета – за исключением того, что его удерживала на месте скорее сила отталкивания, чем сила притяжения. Однако сила отталкивания, действовавшая сзади, по-видимому, одерживала верх, и по странному исключению, противно всем философским принципам, как сказал бы он сам, она скорее возрастала, чем уменьшалась, по мере того, как сокращалось расстояние. Так как глаза доктора все время были устремлены в сторону, противоположную той, по которой он шел, то они указывали направление тем, кто наблюдал за всеми его движениями, и сразу давали достаточное объяснение, служившее для раскрытия тайны внезапного появления путников из леса. Другая группа сильных вооруженных людей, видневшаяся невдалеке, огибала рощу с одной стороны и двигалась прямо, хотя и осторожно, к тому месту, где стоял отряд Сиву, так как пробирается отряд корсаров, направляющий свой путь по обширному пространству воды к богатому, но хорошо защищенному каравану судов. Короче говоря, на обширной прерии показалась семья Скваттера или, по крайней мере, те из семьи, которые могли носить оружие. Очевидно, они пришли отмстить за причиненные им убытки. Мотори и его отряд медленно отступали от рощи, как только увидели незнакомцев и остановились на холме, с которого открывался во все стороны вид на обнаженные поля, где виднелись пришельцы. Дакота, по-видимому, намеревался остаться тут и довести дело до конца. Миддлтон продолжал идти по направлению к этому месту, куда дикарь заставил идти и траппера, и остановился, наконец, на том же холме, на таком расстоянии, что можно было начать разговор с воинственными силу. Пограничники заняли, в свою очередь, хорошую позицию на гораздо более дальнем расстоянии. Три группы людей походили теперь на три флота в море с марселями на мачтах с похвальной предосторожностью, занимающейся рекогносцировкой, чтобы узнать, кто из чужих может быть другом и кто врагом. В эти минуты ожидания темные грозные глаза Матори переходили с одной группы чужеземцев на другую, проницательно и быстро вглядываясь во всех, и, наконец, он обернулся с уничтожающим видом на старика. Вождь заговорил громким голосом, тоном полным горькой насмешки. «Большие ножи — глупцы! Легче поймать спящего ягуара, чем найти слепого дакота. Седая голова, вероятно, рассчитывает поехать на лошади Сиу». Траппер, который успел прийти в себя, сразу увидел, что Миддлтон, заметивший, что Измаил идет по их следам, предпочел довериться гостеприимству дикарей, чем попасться в руки скваттера. Потому старик решил проложить путь к благоприятному приему для своих друзей, так как находил, что неестественный союз необходим для свободы, если не для жизни их. «Брат мой выходил когда-нибудь на военную стезю, чтобы воевать с моим народом?» Спокойно спросил он, дожидавшегося его ответа разгневанного вождя. Лицо Титона потеряло свой грозный, угрюмый вид, и луч удовольствия и торжества промелькнул сквозь его свирепость. Он описал рукой полный круг и ответил. «Какое племя или какой народ не испытал силы ударов дакотов?» Мотори — их вождь. И что же? Нашел он больших ножей женщинами? Или нашел, что они мужчины? Множество диких страстей боролись на смуглом лице индейца. Одно мгновение казалось, что одержит верх безграничная ненависть. Но потом на лице его показалось благородное выражение, более подходившее к характеру храброго человека, и осталось на нем. Мотори откинул свою легкую одежду из разрисованной оленьей шкуры и, указав на шрам от штыка на груди, сказал, «Это было дано так же, как принято, лицом к лицу». «Довольно. Мой брат — храбрый вождь и должен быть мудрым. Пусть он взглянет. Разве это воин бледнолицых? Разве это такой, как тот, что нанес рану великому Дакоте?» Глаза Мотори следили по направлению протянутой руки старика, пока не остановились на поникшей фигуре Инессы. Он смотрел долго восхищенным, прикованным взглядом. Как и взгляд молодого Поуни, он походил более на взор, которым смотрит смертный на какое-нибудь небесное изображение, чем на восхищение, с которым мужчина смотрит на красоту женщины. Внезапно он вздрогнул, как бы очнувшись от забытья, и перевел глаза на Элен. Они остановились на ней на одно мгновение, с гораздо более понятным выражением удовольствия, и затем оглядели по очереди каждого из членов отряда. «Мой брат видит, что язык у меня не раздвоенный», — продолжал траппер, наблюдая за сменой выражения лица вождя с прозорливостью, мало уступавшей прозорливости самого Титона. «Большие ножи не посылают своих женщин на войну. Я знаю, что дакоты выкурят трубку с чужеземцами». «Мотори — великий вождь. «Большие ножи будут желанными гостями», — сказал Титон, кладя руку на грудь с видом величественной вежливости, которая сделала бы честь члену любого класса общества. Стрелы моих юношей в их колчинах.